Вся беда в том, что естественный ответ ребенка, особенно от одного года до трех лет, почти всегда будет «нет». Тогда бедной матери приходится уговаривать его сделать то, что все равно неизбежно. Споры затягиваются бесконечно. Лучше не предоставлять ему выбора. Когда приходит время обеда, отведите или отнесите ребенка к столу, не прерывая разговора с ним. Если вам кажется, что ему пора на горшок, Отведите его к горшку или принесите ему горшок и раздевайте ребенка, не упоминая о том, для чего вы это делаете. Когда вам необходимо оторвать ребенка от его занятий, постарайтесь сделать это тактично. Если ваш 15-месячный ребенок занят кубиками, а ему пора ужинать, вы можете отнести его к столу вместе с кубиками и убрать их только тогда, когда вы дадите ему ложку. Если вашему двухлетнему ребенку пора спать, а он занят игрушечной собачкой, предложите ему положить собачку тоже спать. Если ваш трехлетний ребенок возит машину за веревочку, когда ему пора купаться, предложите ему совершить длинное-длинное путешествие в ванную. Когда вы проявляете интерес к его занятиям, он становится уступчивее».